Глава шестая. Деловые люди. Подходцев с утра до вечера носился по типографиям, продавцам бумаги и цинкографиям. А ночью ему тоже не было покоя. Будил его заработавшийся за столом Громов. «Слушай, Подходцев, ты извини, что я тебя разбудил, ничего?» «Да уж, черт с тобой, все равно проснулся, что надо?» «Скажи, хорошая рифма, водосточная, уполномоченная?» «Нет» призадумавшись, отвечал Подходцев. «Поставь что угодно на другое. Восточное, неурочное, молочное, сочное, потолочное». «Спасибо, милый, теперь спи». Будил и Клинков. «Подходцев, проснись». «Что тебе надо?» «Сними на минутку рубашку». «Что ты, сечь меня хочешь?» Стонал уставший за день Подходцев. «Нет, мне нужно зарисовать двуглавый мускул». У меня тут в карикатуре борец участвует. Попроси Громова. Ну, нашел тоже руку. У него кочерга, а не рука. О, чтоб вас, черти. Ну на, рисуй скорей. Согни руку. Так. О, спасибо, дружище. А может, ты бы встал и надел ботинки? У тебя такие красивые. Я рисую светскую сценку, и одна нога у меня какая-то вымученная. О, чтоб вы а с другой стороны доносился заискивающий голос Громова. «Подходушка, а можно выразиться, ее розовые губки усмехнулись?» «Можно, выражайся! Если вы меня еще раз разбудите, я тоже выражусь!» Работа кипела. В одной из комнат типографии лежал правильными пачками свежий, только что вышедший номер апельсина. Это был великий день для трех товарищей. Десятки раз они хватались за номер, перелистывали его, даже внюхивались в запах типографской краски. А ей ей-богу, хорошо пахнет! По-моему, прекрасный номер! И рисунки хлесткие, и текст!» Первый газетчик, который явился за десятком номеров, вызвал самые бурные овации трех друзей. «Газетчик, здравствуй, дружище! У вас давно такое симпатичное лицо! А глаза...» «Прекрасные серые глаза!» А голос, если таким голосом сказать покупателю «Вот, купите этот прекрасный журнал под названием «Апельсин», то всякий разорится, а купит...» Вы, газетчик, держите его на виду. Он оранжевый, и этот цвет даст такие чудесные рефлексы на вашем лице, что вы покажетесь вдвое красивее. Распропагандировав таким образом нескольких газетчиков, вся редакция высыпала на улицу и отправилась бродить по самым людным местам. У всех троих в руках красовались номера апельсина. Подходцев шел впереди, делая вид, что читает журнал, и время от времени разражался громким демонстративным смехом. «Ну и чудаки же! Господи, да чего же это смешно!» А Клинков и Громов, шагая сзади и стараясь запутаться в толпу гулящих, беседовали громче, пожалуй, чем нужно. «Хм, это новый номер «Апельсина»?» «Да». «Скажите, это хороший журнал?» «О, прекрасный! Его так расхватывают, что к вечеру, пожалуй, ни одного номера не будет». «Что вы говорите?» «Это безумие! Сейчас же побегу куплю». «Ой!» — надрывался впереди подходцев. «Ой, юморили! Ну и юмористы же!» На него поглядывали с некоторым удивлением. «Читали?» — интимно подмигнул он к какому-то солидному господину в золотых очках. «Нет, не читал. Напрасно! Такое тупое лицо от чтения хоть немного бы прояснилось. Виноват! Бог подаст! Я на улице не занимаюсь благотворительностью!» «Как вы смеете!» Но подходцев был уже далеко, догоняя ушедших вперед Громова и Клинкова и крича им во все горло «Читали новый журнал?» «Замечательный!» «Как же, как же!» «Говорят, на Казачьей улице одного газетчика убили и ограбили у него все номера апельсина!» «В некоторых местах уже по рублю продают, в книжных магазинах уже нет!» «Да!» — тихо прошептал подходцев. «Еще бы! В книжных магазинах нет, потому что эти свиньи не берут!» «Нам говорят, журналы неинтересны!» «Не берут?» «Еще тише прошептал Клинков. «А мы их заставим!» И скоро стройная организация пошла в обход по всем магазинам. Первым входил Клинков. «Есть у вас журнал «Апельсин»?» «Нет, не держим». «А селедки у вас есть?» «Что?» «Да ясно. Раз в книжном и журнальном магазине нет журналов, этот магазин по логике должен торговать селедками». Постепенно он разгорячался. «Как не стыдно, право! Весь город только и говорит, что о журнале, а они, извольте видеть, не держат. А мыло, свечи, гвозди у вас есть? Тьфу!» И уходил, хлопнув дверью и вызвав великий восторг и сенсацию среди скучающих покупателей. Через пять минут входил Громов. «Есть апельсин?» — спрашивал он умирающим голосом. «С утра хожу ищу». «Нет, извините». Пошатнувшись, он издавал глухой стон и падал на стойку в глубоком обмороке. Его отпаивали водой, утешали, как могли, обещали, что завтра журнал у них будет, и Громов уходил, предварительно взяв клятву, что его не обманут усталого доверчивого бедняка. Через пять минут после него являлся Подходцев – Имею честь представиться, управляющий главной конторой журнала «Апельсин». Хотя вы и отвергли наши телефонные предложения. Собственно, мы м -м, не знали журнала. Теперь, ознакомившись, вы нам пока десяточка три-четыре пришлите?» Около последнего из намеченных магазинов собрались все трое. Решили устроить самую внушительную демонстрацию, потому что магазин был большой и публики в нем всегда толклось много. Все трое вошли плечом к плечу, все трое хором спросили, «Есть ли у вас апельсин?» И все трое, услышав отрицательный ответ, в беспамятстве повалились на прилавок. Впечатление было потрясающее.